Будь зрелище интереснее. Сэнди, скорее всего, дольше возился бы с камерой, возможно, поначалу вставил бы батарейку не той стороной или в спешке перевернул бы треногу. Но, к сожалению, на этот раз записать на плёнку он не мог почти ничего, как бы не торопился, и сей факт подействовал на него успокаивающе. Так что батарейка встала куда положено с первой попытки. А когда он приник к видоискателю, то увидел ясную и четкую картинку исчезающей аморфной массы, которая первоначально могла быть чем угодно, от выброшенного на берег морского чудовища до рыбной версии кардевского гиганта, упрятанного в огромный кусок сухого льда. На пленке секунд десять были видны розовые отростки, служившие головой невиданному обитателю неизвестно каких морей, превращающиеся в жидкость красные мешки,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 «Посмотрите на живого крокодила!» Джордж отступил на шаг, в горле колокотало, он качал головой. Сэнди опять подумал о Кертисе, который неожиданно уехал сразу после смены. Они с Мишель наметили на этот вечер большую программу «Обед в треснувшей тарелке» в Гаррисоне и «Поход в кино». Они уже наверняка поели и теперь сидели в кинотеатре. Каком именно? Рядом находились три Кертиса. Будь у них ребенок, Сэнди мог бы позвонить в сиделке и узнать, но стал бы звонить? Скорее всего, нет. Наверняка бы не стал. Керт после последних восемнадцати месяцев начал потихоньку смиряться, что Бьюик так и останется непознанной тайной. Сэнди надеялся, что процесс пойдет и дальше. Он неоднократно слышал слова Тони, что ценность человека для ПШП, да и любой другой службы охраны правопорядка,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 Поэтому имело смысл выдёргивать его на базу только в случае крайней необходимости, ведь причину вызова ему придётся выдумывать. Слишком уж частые байки про бешенных лисиц и неожиданные изменения рабочего графика вызывали у Жон подозрение. Сэнди понимал, Керт разозлится, что ему не позвонили, разозлится ещё больше, посмотрев у Богу видеозапись, но решил, что он это переживёт. Должен пережить. Опять же, до возвращения Тони оставалось совсем ничего, а потом он мог рассчитывать на помощь сержанта. Следующий день выдался холодным и ветреным. Они откатили ворота гаража «Б» и шесть часов проветривали помещение. Потом четверо патрульных, ведомых Сэнди и Уилкоксом, лицо которого напоминало каменную маску, вошли в гараж со шлангами, вымыли бетонный пол и,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 Я просто не могу поверить, что ты мне не позвонил. Ты закончил смену, пошёл с женой в ресторан и кино. Да и смотреть-то было не на что. Я предпочитаю решать самому. Не было на что мне смотреть, Сенди, времени. Всё произошло. По крайней мере, ты мог бы сделать хорошую видеозапись для архива. А каком архиве ты говоришь, Кертис? В каком грёбаном архиве? К этому моменту они уже стояли нос к носу, сжав кулаки, готовые пустить их в ход. на грани того, чтобы пустить их в ход. Жизнь, сотканная из самых разных моментов, наберётся в ней и дюжина таких, когда всё висит на волоске, стоя на автомобильной стоянке, разбираемый желанием врезать мальчишке, который уже не был мальчишкой, новобранцу, который уже не был новобранцем, Сэнди осознал, что один из таких моментов наступил. Ему нравился Керт, и он нравился Керту. Последние годы они работали вместе плечом к плечу, но если бы события развивались в том же направлении, всё бы переменилось. Поэтому его следующая фраза стала ключевой.